«Вы тоже приглашены на ужин?» «Нет, молодой человек. Я сегодня ужинаю в другом обществе». Со стороны бара до них донесся громкий мужской смех. Шалго повернулся и долго разглядывал смеющихся. Это были высокой плечистый черноволосый мужчина и рыжий коротышка с фотоаппаратом. Сейчас они затеяли шутливый разговор с белокурой Эвочкой и официантом. Но вот Эва подхватила под нос и подошла к столику Фельмери. «Кто эти бравые молодцы?» — негромко спросил у нее Шалго. — Журналисты, ставя на стол рюмку-коньяку, ответила официантка. Сегодня прибыли из Вены. — Остановились в отеле? — Не думаю. Янч познакомил их с дядей Рустомом, и тот или уже достал, или обещал достать им комнату. А меня они прямо замучили расспросами. Убийством тем интересуются. Потому как у старого детектива... По лбу вдруг побежали морщины, отчего лицо его стало сразу сосредоточенным, Фельмире понял, что ему не понравилось усердие рыжего официанта Янчи. — Спасибо, доченька, — поблагодарил Шалго, рассчитался за коньяк, потом сказал девушке, — кланяйся от меня отцу. Не успела блондинка упорхнуть, как у стола появился медноволосый янчи с двумя стаканами виски. — Вы заказывали, молодой человек? — спросил Шалгу у лейтенанта. Фельмери покачал головой и с недоумением посмотрел на фамильярно ослабившегося официанта. У Янчи было бледное, нездоровое лицо с со щеками. — Это вам посылают те два господина, что сидят у бара, — пояснил Янчи. — Кому вам? Взгляд Шалго вдруг сделался на редкость цепким и колючим. — Ну, вам? — сказали венские журналисты. Желают, мол, угостить господ следователей. Они знают, что вы тут разматываете то мокрое дело. Классные парни. Можно поставить? — Можно. — Только не сюда, — сказал Шалго. — Оттуда, откуда принес. — С чего это вы так? — удивился официант. — Они ж с добром к вам. — Давай, милый, давай. И побыстрее. Пока пинка не заработал, покраснев от обиды, как рак, рыжеволосый гонец метнул полный презрения взгляд на шалгу. И видно, что ты хотел сказать в ответ» но передумал и молча удалился. Там, у бара, он что-то сердит и выкрикнул черноволосому здоровяку. Тот посовещался немного со своим другом-коротышкой и, глуповато ухмыляясь и покачивая головой, сам двинулся в путь к столику Шалго и Фельмери. Разумеется, никто из остальных посетителей кафе ничего не заметил. К тому же в таком шуме трудно было расслышать хоть слово из разговора Шалго с официантом. Плечистый мужчина... Еще издали начал учтиво кланяться, а, подойдя поближе, заговорил по-немецки. «Прошу прощения, Вальтер Герцек, венский корреспондент агентства «Рейтер», разрешите, господин профессор Шалго, представить вам моего друга Руди Элиника.» — Пожалуйста. — Чем могу служить? «Можно нам присесть на минутку к вашему столу?» — продолжал по-немецки черноволосый. Фельмере пришлось напрячь слух, чтобы понять Вальтера Герцега, говорившего на венском диалекте. Шалга кивнул и отодвинулся вместе со стулом чуть в сторону, давая место незваным гостям. «Произошло досадное недоразумение», — тараторил герцог. «Мы попросили официанта узнать, можем ли пригласить вас выпить с нами по стаканчику. А он не понял нас и поперся с этими дурацкими стаканами сюда. Разделяю ваше возмущение, профессор. Еще раз извините нас, пожалуйста. Вы нас прощаете, профессор». Хорошо, кивнул Шалгу.